Старые индейские уловки Устойчивое в Америке выражение. Так обычно отвечают на вопросы, как у кого-нибудь что-то получилось. Пример. Как ты справился так быстро? Просто использовал старые индейские уловки. Все дело в технике. Тренер права, это все знают. Но старшая сестра Деноры учила ее, часами прокручивая и перематывая пленку видеомагнитофона, что важно использовать одну и ту же технику каждый раз, когда подходишь к линии штрафного броска. И эта техника, этот ритуал длится не только полторы или две секунды твоего штрафного броска. Надо начинать с того, как ты подходишь к линии штрафного броска. Денора выдвигает вперед правую ногу, Ставит носок вплотную к линии, потом отодвигает его на ширину шнурка, потому что краска сотрется, если твои ноги коснутся ее, нарушая правила. Если ты метко бросаешь, это еще не конец, потому что на матчах в средней школе обычно разрешают сделать повторный бросок. Но если ты промазала, одна из высоких девочек подбежала и подобрала мяч под щитом, а потом отправила его в корзину легким броском. Значит, ты облажалась. Поэтому на бетонной площадке позади семейного участка на краю города, где новый отец Деноры установил на лето несколько прожекторов, на которые ей пришлось самой отмерить и начертить штрафную линию, она бросает, бросает и еще раз бросает мяч в корзину, не обращая внимания на клубы пара в холодном воздухе. 86 из 100 потом 79 она уже запыхалась из лица потом ровно 90 так как тренировочная игра на этой неделе назначена на субботний вечер на завтрашний вечер а за день до игры тренировку не проводят чтобы ноги у всех отдохнули и все психологически подготовились в эту пятницу она будет отрабатывать только штрафные броски Они никогда не были слабым местом Деноры, но ни в одной игре ей не удавалось забить все мечи до последнего. Поэтому ей есть к чему стремиться. Как и у Трейс, все ее будущее может зависеть от того, попадет ли она однажды в самую точку, когда весь зал будет греметь и рушиться вокруг неё пол под ногами дрожать, а пот заливать глаза. Тренер не разрешает им делать штрафные броски в начале тренировки, только в конце, чтобы они поняли, каково сохранять хорошую технику игры, когда сил уже не осталось и просто хочется запустить мяч вверх, в корзину, а потом прочитать молитву. Но Деноре нельзя напрягать сегодня ноги, поэтому она решает компенсировать это тем, что попытается сделать 500 бросков в корзину до наступления темноты и сделает их в любом случае, придется ли прерваться на ужин или опять пропустить его и остаться на площадке. Кончиком носка правой ноги вплотную к линии чуть отодвинуть ногу, чтобы не соприкасаться с линией, потом придвинуть левую ногу, пока она не станет точно вровень с правой, забросить мяч за спину от большого пальца одной руки до другого прямая линия, и два раза ударить мяч о землю быстро и сильно правой рукой, работая всем плечом, каждый раз выпрямляя локоть. Поймать мяч, поднять глаза вверх на кольцо, согнуть колени, спина прямая, зад оттопырен, толчок передней поверхностью бедер, вытянув правую руку, Левая придает мячу устойчивость, лодыжкой выполняют толчок в самом конце, когда средний палец правой руки проник в резину отверстия клапана, чтобы придать мячу идеальное вращение. Шух-шух-шух. Девочка-машина работает на автомате. Она заряжена и зафиксирована. Ей даже не нужно концентрироваться. Толкнуть ее в процессе броска все равно, что прибавить пару очков ее команде на табло. «Вперед!» — говорит Денора, снова становясь на линию. Единственное, о чем она жалеет, — о преимуществе, которое имеют перед баскетболом бейсбол, футбол и даже гольф. Все их игроки наносят боевую раскраску под глаза. Но тренер в раздевалке перед каждым матчем говорит им, что их боевая раскраска спрятана внутри. Она проявляется в том, как они владеют своим лицом, как смотрят в глаза другим девочкам и не отводят взгляд. Дриблинг, пас и бросок — это те части игры, которые отражаются в статистике. Но важно еще и то, у кого желание победить сильнее. Чтобы противостоять тому бреду, который всегда обрушивается на индейские команды после окончания игры, Денора пытается сделать себе прививку из известных лозунгов, которые будет распевать другая сторона зала. «Хороший день, чтобы умереть», «Я больше никогда не буду сражаться», «Хороший индеец, мертвый индеец», «Убей индейца, спаси человека», «Зарой топор», «Вон из резервации», «Индейцы, убирайтесь домой!» «Вход индейцам и собакам воспрещен!» В свое время ее сестра наслушалась подобных оскорблений, насмотрелась их на плакатах болельщиков, да еще и с иллюстрациями. Их писали ваксы на окнах автобусов. Там чаще всего встречался призыв уничтожить индейцев. «Вперед!» — говорит себе Денора и забрасывает еще один мяч в корзину. Если только мертвый индеец хороший, тогда она намерена стать худшей из всех индейцев. Она дает себе слово, что завтра выиграют они или проиграют. Она вернется сюда прямо после игры и отработает каждый бросок, который она должна была сделать, но не сделала. Стипендии просто так не раздают. Денора ловит отскочивший мяч, бежит обратно к линии, не остановившись для того, чтобы крутануться, бросить мяч из блока. Из того, что было бы блоком, если бы она его себе представила и оценила. Она мечтает каким-то образом удлинить эту площадку из бетона, чтобы на ней была трехочковая линия. Когда-нибудь, не сегодня. Сегодня только штрафные броски. Шух, шух. Шуршит трава у нее за спиной. Но она не может туда взглянуть. Наверное, мама рано вернулась домой с работы и... гр фырк, блям. Денора начинает поворачиваться к тому, кто вынудил ее промазать. Но напоминает себе, что она сама промазала. Сама позволила отвлечься, не выполнила ритуал полностью. «Эй, финалистка!» окликает ее мужской голос сзади, спустя несколько секунд после выключения мотора. Финалистка. Примечание. Финалистка, помимо значения, которое вкладывает в это слово персонаж, подбадривая дочь за ее спортивные достижения, это еще и общепринятое название персонажа, разумеется, девушки, фильмов жанра триллер и ужасов которая противостоит антагонисту и в финале остается в живых. Так ее называет родной отец, когда она на баскетбольной площадке. С тех пор, как она в возрасте четыре лет была его талисманом на удачу, и он наблюдал за ней в июне во время финальных матчей NBA. Она поворачивает к нему только голову. Он сидит в своем грузовике, стекло опущено, одна рука похлопывает под дверце сбоку, будто он сидит верхом на коне, а не в пикапе, на котором проехал сюда задним ходом сквозь траву. «Септик вон там», — говорит Денора, кивнув в сторону испачканной маслом травы возле разбросанных труб, по которым он, должно быть, только что проехал колесами с той или другой стороны. «Вот поэтому у меня полный привод», — говорит ее отец, ставя рычаг на место. «Этот мусор». Он уже выпил. Она понимает по его глазам. Они бегают туда-сюда и слишком веселые для середины дня. «Просто хотел пожелать тебе удачи на завтра», — говорит он. Денор оглядывается в поисках меча и идет прямиком к нему. «Тебе сюда нельзя», — говорит она. А он не дает ей договорить, перебивает, машет рукой и отвечает. «Твой новый важный отец считает, что я на тебя плохо влияю, бла-бла-бла». Денора упирается носком правой ноги в линию, выравнивает по ней левую, стоя спиной к нему. Он не вылезает из грузовика, чтобы по необходимости поспешно литироваться. «Завтра вечером ты их порвешь», — говорит он. «Мы сегодня собираемся устроить потение, поддержать команду». Красивые слова, — говорит себе Денора. Они все равно, что целая толпа, которая скандирует «Индейцы, убирайтесь домой» просто шум. Шух. «Самую точку!» — говорит он, опять стучит дверце изображая аплодисменты. «С кем будешь потеть?» — спрашивает Денора, рискуя бросить на него взгляд, пока достает мяч из высокой травы. «С кассом!» — отвечает ей отец. Потом прибавляет тебе надо держать в голове песню во время штрафного броска и всегда бросать на одном и том же такте старая индейская уловка. из за этого денора делает два лишних удара меча о землю, пытаясь избавиться от музыки в ушах. Дзинь это ничего ничего говорит отец. отскок в исходное положение. было 19 из 20 или 19 из одного. Если собьешься со счета, нужно выбрать наименее благоприятный для тебя вариант. Думаю, теперь его имя Кассиди. Из вредности поправляет его Денора. «Маленькая мисс Кросс Ганс», — парирует отец. Так он ее называет, когда ему кажется, что она говорит, как ее мать. «Я иногда вижу девицу, которую он подцепил в Глейшер family Foods. — сообщает Денора, произнося полностью название магазина, потому что ей нравится, как оно звучит. «Откуда ты знаешь, кто кого подцепил?» — спрашивает отец. Он даже прекратил похлопывать подверцы грузовика. «Сейчас она в овощном отделе», — говорит Денора. Губы ее согревает улыбка, которую он не видит. «Шух!» «Может, она вегетарианка?» — отвечает отец с улыбкой в голосе. И она сообщает Деноре все, что ей нужно знать о том, как сильно Джолин из племени Кроу нравится то, что ее отец собирается устроить потение с ее мужчиной. «Разве он не знал, что у него там есть потельня?» — спрашивает Денора. Провести дриблинг на ощупь найти отверстие для клапана. Именно в тот момент, когда она откидывается назад для броска, ее отец нажимает на гудок. И мяч... Все равно в корзине. «Хорошо, хорошо!» — кричит он. Возвращаясь назад для броска номер 23, она замечает черную гриву твоих волос, которую ветер взметнул в кузове грузовика и на мгновение останавливается, держа мяч у живота. Ее отец тоже тебя замечает и высовывается, чтобы посмотреть назад, спрашивает «Что?» «Тебе запрещено охотиться». Серьезным видом, говорит Денора, и с этим она не склонна шутить. «Что, тебя официально назначили егерем?» — спрашивает он и снова усаживается за руль, потом наклоняется, чтобы достать что-то с пола кабины. Он не поднимает предмет выше уровня дверцы, но Денора уверена, что он холодный и имеет форму пивной бутылки. И что с того? Может быть, он даже не лжет. У вапети и оленей нет гривы. Может, он теперь охотится на лошадей? Она поворачивается к корзине, чтобы он не заметил улыбку в ее глазах. Она его не видит. Но это не значит, что она не слышит, как он открывает бутылку пива. Шум, шум, весь спортзал сходит с ума. — Это та самая потельня, в которую Натана желтого хвоста отправляет отец? — спрашивает она. Стук, стук, удачный бросок. Да, мы собираемся взять его с собой, отвечает отец несколько вызывающим тоном. Будто она пытается усомниться в его доброте, в его манерах, в том, ради кого затевается это потение, ради Натана или его мертвого друга или ради тренировочной игры. Тренер говорит, что она видит тебя на играх, сообщает Денора, шагая по высокой траве к мячу. Ответа нет. Она оглядывается на него. «Ты с каждым днем все больше похожа на маму», — говорит отец. Трина Триго, еще со школьных лет, чемпионка в танцах травы, уже в те годы была занесена в календарь Пау-Вау. Только Денора не уверена, комплимент ли это, если она только внешне похожа на маму, когда говорит то, что отцу не хочется слышать. Встать на линию, прицелиться в эти 18 дюймов оранжевого кольца, Там, наверху. Помнить, что чем выше ты посылаешь мяч, тем круглее становится это кольцо. Мяч лишь чуть-чуть шире 9 дюймов, что оставляет разные возможности для игры. Разные виды удачных отскоков. Но все начинается с нужной техники. Чем больше тренируешься, тем больше тебе в итоге повезет. Ритуал, церемония. Снова дриблинг, бедра, вытянуться, послать мяч во вращении при помощи отверстия для клапана, держать завершающее движение, держать. Шух! Денора улыбается. Она самая метко-индейская баскетболистка во всей резервации. «Повтори еще раз. Это стоит двадцатки», — говорит отец позади неё Тихо, как приглашение, о котором он не хочет сообщать всем подряд. Она оборачивается к нему, он откинулся на спинку сиденья и роется в нагрудном кармане. По крайней мере, до тех пор, пока не разлилось то холодное, похожее на пиво содержимой бутылки, которое он зажал между коленями. — У тебя есть двадцатка? — спрашивает у него Денора. — Сегодня будет, — отвечает отец, — когда желтый хвост мне заплатит. — Значит, вот как, — говорит она. «Вознаграждение», — объясняет отец, — «он очень великодушен». «Удвой сумму, и я сделаю 10 из десяти», — предлагает Денор. Отец поднимает брови, говорит, — «ты ж моя финалистка». Она улыбается. Она знает, что у нее его улыбка, и она ничего не может с этим поделать. Два раза бьет мечом о бетон и посылает мяч в щит, от него в корзину, просто чтобы порисоваться. «Кто-нибудь, дайте этой маленькой леди игральные кости!» — восклицает отец. Однако дело не в удаче. Это мастерство, тренировка, правильная техника. «Это раз», — говорит Денора, — и снова поворачивается спиной к отцу, воображает вокруг себя спортзал. Белые люди заполняют его от одной стены до другой. Все скандируют, приказывают ей убираться, убираться. Она вращает мяч дважды бьет им абетон и становится на штрафную линию.